по скинь мозгами, Мерса! Человеки открыли десятки пригодных для жизни миров, но не освоили сотой части Вселенной. Да что там сотой? Миллионной!» «Вы ползаете по малоченькому уголку необъятного, пищитесь так, словно положили в карман все существующие звезды. Вы не встретили разумных!» Игвин и Потега решили, что являетесь единственным уникальным видом. Но ведь это глупо, Мерса. Ты понимаешь, что это глупо? Селенная огромна. А значит, есть вероятность, что где-то далеко или совсем рядом существует иная цивилизация. Более могущественная, чем ваша, и более мудрая. Хасино разговорился, когда мы остались в кают-компании Амуша. С момента нашего знакомства прошла примерно неделя. Медикус, по всей видимости, решил, что настало время поведать мне правду. Разговор Альвара начал с заявлением, что не является человеком. И тут же развил мысль, объясняя, что имеет в виду. Любопытная мысль. Но поначалу признаться она сбила меня с толку. «Почему же мы до сих пор никого не встретили?» «И пришло время!» «А кто будет решать, когда оно придет?» «Разумеется, мы, Месса Карабудина», — гордо ответил хасина «Как более развитые существа, более мудрые, настанет день, и мы объясним человекам, что Вселенная принадлежит не только им, то есть вам, или просто «не принадлежит вам». Я не знаю, какую формулировку выберут наши вожди». «Знаю, знаю. Следующий мой вопрос...» Прозвучал на удивление глупо, но ты должен меня простить, Олли. Я был настолько шарашен что попросту не знал, как правильно поддерживать столь занимательную беседу. Ты прибыл к нам э, официально? Нет, конечно же, рассмеялся Альвара. Меня доставили в Герметикон в младенческом возрасте. Но доставили не просто так, а с тайной миссией. Меня отобрали из Террики претендентов и подготовили к существованию в невыносимых условиях вашего общества. Предвижу удивленные вопросы, поэтому расскажу подробнее. Хасина налил себе вина. «Улагаю, это будет познавательно», пролепетал я, но увлеченный медикус меня не слышал. Сначала я не подозревал о своем предназначении Месса Карабудина. В приюте, а позже у приемных родителей я рос обыкновенным мальчиком Правда, очень умным и любознательным. Мерса, тебя когда-нибудь считали умным и любознательным? Ээээ, значит, ты не поймешь. Я много читал, всегда стремился к новому, но не только этим отличался от сверстников. На губах Медикуса заиграла сентиментальная улыбка. Иногда, разглядывая рассыпанные по ночному небу звезды, я испытывал странное щемящее чувство. Необъяснимая тоска охватывала меня в те мгновения, и мне казалось, что я потерял нечто необычайно важное, нечто дорогое. Я не сразу понял, что, глядя на звезды, я чувствовал себя чужим. Что человек и не родня мне, и где-то далеко-далеко, в бескрайних просторах пустоты, скрывается мой настоящий дом. Хасино выдержал многозначительную паузу, во время которой сделал пару больших глотков вина. А затем я узнал, что не могу иметь детей от ваших женщин, и ко мне не прилипают пикантные недуги. Согласись, Мерса, это весомое основание считать себя не таким, как все. «И ты стал медикусом на Амуше?» – пробормотал я, подразумевая, что это весьма невысокая должность для тайного агента. Но не был понят. «Да, стал медикусом», – важно ответил Альвара. «Что не так?» «Я думал, твоих родичей заинтересует наше изобретение, политика, власть». «Этими вопросами занимаются другие агенты», – успокоил меня Хасина. «Моя же цель?» Техническое изучение Человеков Зачем? Выдал я совсем уж идиотский вопрос А зачем ты изучаешь алхимию? «Э -э -э, в научных целях Еще подсказки нужны? Я решил, что нет Но не желал выслушивать ехидные замечания Медикуса Хотел закончить разговор Однако не мог не поинтересоваться Альвара А для чего ты выдал мне свою тайну? Мы ведь едва знакомы. познавательных целях, не стал скрывать Хасина. Хотел увидеть твою реакцию. И как? Ничего интересного, Мерса. Ты стандартно ошарашен и не знаешь, как себя вести. Ответ, признаться, меня покоробил. Особенную неприязнь вызвала правота медикуса. Я действительно находился в некотором затруднении, но это ведь не повод хамить, правда? и поэтому я попытался огрызнуться. — А мессер знает о твоем происхождении? — Конечно. Хасина помолчал и добавил. — Мессер сказал, что высокая цель налагает на меня большие обязательства. И если я хочу с блеском исполнить миссию, то должен стать лучшим медикусом Герметикона. Еще одна пауза. — Я стараюсь.